«Ты ее, Аид, побери твою душу, разглядел!» Возмутился царевич. «Птица как птица!» «Нет!» — мотнула головой Ника. «Это действительно гарпия!» «Я тоже смогла ее разглядеть, словно через сотни линз. Не знаю, как это описать. Я на нее смотрела, будто находилась возле нее. Но на самом деле надо просто понимать, на что ты смотришь. Я первый раз глянула на этого монстра и тоже подумала, что просто птица...» А потом А сказал, что это Гарпия, и тогда я ее разглядела. Магия? Ваша магия, кивнул царевич. Нужно будет доложить царю, что как минимум воздушные разведчики у нашего нового противника появились. В легендах они хоть и мало представляли опасности в одиночку, но в одиночку они летали как раз только ради разведки. Нападали они целой стаей и часто ночами. Будет жарко? — уточнил шестую командира. «Не уверен, ведь это легенды!» — дернул Митрокл плечами. «Но все может быть. Сегодня ночью нужно больше лучников выводить на улицы и внимательно следить за небом. Мало ли что». В город мы возвращались в тишине. И постоянно следили за небом. Новый враг, новые условия игры, новый повод для раздражения и ненависти. Мой список того, что я уже ненавидел, был довольно большой. И чую, он будет постоянно пополняться. Но это мелочи. Способ отвлечься. Обед был довольно сытным. И я, к слову, опять хотел жрать. Причем весьма и весьма сильно. Словно организм пытался компенсировать вчерашний день. А может, это просто мой молодой организм продолжал расти и требовал еды. Мышцы-то развивались не по дням, а по часам. А на их развитие нужна была энергия. А ее откуда-то надо было брать. После обеда снова тренировка, на этот раз с новыми условиями. Словно на нас напал отряд гарпий, вот тут пришлось изрядно поднапрячь свою фантазию, чтобы понять, как сражаться против такого врага, которого и не было на самом деле. И лучший вариант — стрелки. Вот только стрелки были хороши, если нападали только гарпии, а если сразу сводный отряд — и кентавры, и сатиры, и гарпии. Вот это уже было куда интереснее и сложнее. Но пришли к выводу, что в таком случае должна заниматься круговая оборона. Девять эрозащитников образуют круг, внутри которого четыре стрелка должны почти беспрепятственно отстреливать воздушного противника и кентавров. Последних при возможности их должны останавливать копейщики. И да, нас снова было тринадцать. С новичками я не общался, но на меня и Нику они таращились так, словно самих богов увидели я чувствовал себя из-за этого не в своей тарелке. Подсознание кричало, что где-то тут подвох, но за новыми двумя пристально следили. Второе. пантифик Странное очень, странное имя. Словно такая должность существовала. Или я ошибаюсь? Не суть. Весьма доброжелательный, общительный и впечатлительный мужик средних лет. Сколько ему на самом деле, не знал даже он сам. Может, тридцать, может, тридцать пять. Я только удивился этому. Новый седьмой. Весьма бойкий юркий парнишка. Лукас. Вот это имя мне было привычнее. Как оказалось, он тоже был из нашего города. Вот только призвали его три года назад. Он уже мог по своей воле вернуться домой, но решил продолжить службу. Вот-вот мог стать десятником, но решил пойти к нам. С его же слов, это лучший путь к вершине пирамиды. Абициозин целеустремлянный. Мне даже стало интересно, как далеко он сможет зайти. Но чертовски импульсивен, из-за чего на тренировках довольно часто допускал ошибки, из-за которых весь отряд мог полечь. И тут даже моя способность бы не спасла. Ужин. Был обычный. Я даже особо не запомнил, что закидывал себе в рот. Желудок требовал, я выполнял его приказ. Но было вкусно, да, этого не отнять». Но вот то, что было после ужина, меня порадовало больше всего. Источники. Горячие источники. В нашей казарме были купальни, но они не сравнятся с тем заведением, которое стояло на реке. Там умели сделать красиво, в плане отдыха. Расслабиться, поболтать. Только выпить нам не дали, и весьма понятно почему. Итак... Когда мы в очередной раз после купания собрались за столом в одном из залов, смотрел на нас довольно командир. «Завтра у нас важная миссия. Новички, вам не повезло. Вы из огня до вполом исходу. Нам нужно пробиться к нашему оракулу. Сегодня разведчики доложили, что горные тропы заняты сатирами. Их там много. И нам придется через них прорубаться. И ладно бы сатиры. Начали находить там огромные гнезда». А кому они могут принадлежать? Думаю, не стоит рассказывать. «Вечер перестает быть томным», — усмехнулся Пятый. «Справимся, Мит, справимся». И не через такое дерьмо проходили. Чего только стоит вылазка под марафоном, когда мы афинян застали врасплох, перерубив целую сотню, которая растянулась на добрый километр. «И все же то были люди», — уже серьезнее стал говорить Царевич. «Психология и все такое». «Как-то так наши умы называют то, как влияет на нас то или иное событие». «Не суть. В общем, людей запугать куда проще, чем монстров. Если там многие дрогнули в итоге, то тут, против нас, будут наваливаться ордами. Это стоит учесть». «Учтем», — буркнул девятый. «Завтра вставать рано», — хитро улыбнулся командир. «Так что последний раз погреться, а потом в казарму отдыхать». Глава тринадцатая Проснулись мы действительно рано утром на то, чтобы снарядиться, перекусить и подготовить все снаряжение в наш поход. Ушло несколько часов. Одну палатку, припасов на несколько дней, запасы стрел. Все, что только могли взять с собой, брали. Ждали нас около самой казармы. Сначала мне показалось, что нас ожидает примерно что-то около сотни лошадей. А потом я проморгался. Всего было двадцать пять. «Несколько из которых вьючины на них накидали сумки со всем необходимым, чтобы не перегружать тех, которые повезут нас. При этом вместе с нами в качестве сопровождающих до первого перевала ехало около десяти бойцов. Они должны были помочь нам спешиться, после чего забрать скакунов обратно в город. Выехали мы еще до рассвета». «Буквально за пару минут до восхода мы полностью покинули город и смогли увеличить скорость. Сейчас нам нужно было добраться до реки, чтобы оттуда направиться на север, в сторону небольших гор, в которых скрывался наш Оракул. Почему наш? Да потому что Спарта о нем официально не сообщала, так что в Дельфах о том могли только догадываться. Или о той, все же это девушка». Вот только все равно на лошадях до нее не добраться, как и большой армией. Именно из-за этого был отправлен наш отряд в сторону речных гор, как я их для себя обозначил, или восточно-спартанских. Все же они находились на востоке от города Спарта. Не суть. Девушка жила там. До реки мы добрались в прямом смысле слова «с ветерком». Даже поболтать толком не вышло. Скакали и скакали, после чего свернули на север против течения реки и устремились вперед. Там мы достигли скрытой от глаз горной тропы, возле которой пришлось пешиться. Там на скакуне даже одинокому воину было не пробраться. Пришлось идти пешком. На меня, как на новичка, на второго и седьмого нацепили самые тяжелые сумки. Но без груза осталась только Ника. Ее решили поберечь. Все же девушка. «Вот только если будет бой, нам командир приказал сразу сбрасывать сумки. Жизнь дороже имущества, а еду всегда добыть можно, как и поспать под открытым небом». «Царь просил передать, что будет ждать вас результатом с партией через четыре дня», передал старший группы сопровождения царевичу, когда мы уже полностью распределили все грузы. «Раньше прибыть можно, позже уже нельзя. Причину срочности не пояснил. У вас есть что передать ему?» «Передай, что мы постараемся справиться и принести благие вести», — ударил кулаком в грудь командир, показывая, что разговор окончен. Группа сопровождения, забрав всех скакунов, не особо спешила возвращаться. Направились назад, но неспешно, словно находились на какой-то прогулке. Я смотрел на это с каким-то раздражением. Нам нужно было спешить, они имели право прогуливаться». При этом мои взгляды разделял еще и четвертый, да и девятый смотрел из-под лобья на них. «Двинули!» — приказал командир, поправляя лямки своей сумки, после чего первым двинулся в сторону горной тропы. Шли мы в стандартном построении. В две колонны. Сначала шел Митрокол в гордом одиночестве. По левую руку от него неуверенно вышагивал наш первый «новичок», Понтифик по правую руку — грек. За ними, соответственно, отчетные и нечетные. Передо мной шла Ника, а по левую руку брел Авалон. Атлет разглядывал природу и наслаждался прогулкой. По крайней мере, только так можно было сказать про него. Последняя четверка шла с оружием в руках, с луками, если быть точнее. Авалон со щитом и прощой, так как для него и десятого применялась стандартная тактика, которую выработали в прошлый раз. Еще близнецы также были вооружены на случай, если придется резко защищаться. Остальные только со щитами в руках, но с оружием в чехлах или ножнах. «Дальше резкий подъем», — дал поднять командир, а его слова передали по цепочке назад. «После этого сделаем небольшой привал. Нужно будет свериться с некоторыми ориентирами и понять, куда следовать дальше». И если скажете хоть что-то про то, что я знаю маршрут, то я вам вобью эти слова в глотку. Не знаю, только ориентира. Да и они могли смениться, как и само местоположение Оракула. Остальные только слегка посмеялись. У кого-то явно были мысли в голове, что они могут такое сделать. Думаю, нет. Просто странный юмор, который я сейчас не понял. Да и понимать не хотелось. Я хоть и выспался, но просыпаться ни свет ни зря вообще не хотелось. «Гарпии!» — глянул я на небо, среди которого то и дело мелькали птицы. «Нас заметили. Будьте настороже!» Мои слова также передали командиру, который кивнул. Я его видел, но не слышал, что он говорит. «Слишком большое расстояние между нами». Из-за сумок мы держали дистанцию в девять-десять шагов между каждым, так что далековато, чтобы я мог слышать не направленную на меня речь. Но мы не останавливались, что меня в какой-то степени радовало. Когда мы поднялись, то сразу бросили сумки. Кто-то с наслаждением рухнул на уже редко попадающуюся траву, кто-то просто начал разминаться. Я же просто стоял и наблюдал за небом. Птиц становилось все больше» из-за чего я невольно потянулся к колчину, который покоился у меня на поясе. Зубчатые стрелы заполнили всю эту емкость. «Как-то их действительно много», — недовольно проговорил Меланибас, глянув на небосвод. «Командир, может, будем готовиться к бою? Ну так, на всякий случай». «Оружие подготовить», — кивнул он, — «но не подавать виду, что мы готовы сражаться. Мне нужно несколько минут, чтобы определить дальнейший маршрут, так что да». «Подготовка лишней точно не будет». Время шло. Командир стоял и во что-то внимательно вглядывался. Я подошел к нему и ахнул. Пейзаж был невероятным. Мы оказались на одной из самых высоких местных возвышенностей, из-за чего на не особо высокую горную цепочку открывался воистину прекрасный вид». Каменные вершины сменялись зелеными лесами, а иногда среди всего этого пестрого разнообразия виднелась река. Вот только долго наслаждаться мне видом не дали. «Небо!» — прокричала Авалон, из-за чего все, включая командира, тут же заняли необходимое боевое построение. Четыре стрелка в центре, включая меня, двенадцатый также взял в руки лук. Девять бойцов по периметру, так же, как десятый сообщил про кентавров, которые подтягивались откуда-то с северо-востока, со стороны реки. Так что бой мог быть трудным. Но я его буквально предвкушал. Глянув на небо, я выругался еще больше. Гарпий там было столько, что даже сосчитать их было невозможно. Просто нереально». Они мельтешили и менялись позициями так часто, что точное количество определить было просто нереально чисто физически. Если говорить навскидку, то около сотни над нашими головами точно было. «Хи!» — провизжали некоторые особи, после чего десятки тварей стрелами устремились вниз. Мы им ответили тем же. «Клин клином вышибают, так говорят». «Вот только кто?» «Чёрт!» «Не о том мысли. Навстречу тварем полетели десятки стрел. У кого-то сработал эффект у лука, а также у двоих, так что для наших противников был не самый приятный сюрприз. Как и ожидалось, часть из тварей уклонилась, но в парочку все же попали зазубренные стрелы, причем так хорошо, что те камнем полетели вниз. Пока летели, были живы, а когда упали, то только шмяк и было слышно». Жизни лишились моментально, а мое злое и не самое лучшее утро превращалось весьма приятное, и когда я стал таким кровожадным? И то было только после первого залпа. Новые стрелы летели каждые 2-3 секунды, а учитывая, сколько нас было, то общая скорость превышала стрелу в секунду. Это быстро, очень быстро, а твари, чем ближе они приближались, превращались в мешок с костями на земле все чаще и чаще. Целиться просто было проще, да и кучность повышалась. «Щиты!» — отдал приказ десятый, после чего стрелки сели на колено. Над нашими головами с дружным «Хоу!» появились тут же металлические кругляши. Чуть ли не в следующий миг по ним что-то ударило, а воины сделали выпады копьями в ответ. Одну тварь так удалось зацепить, из-за чего она рухнула чуть ли не на нас. Второму не особо повезло, ему пришлось пихивать тварь. «Дальше!» — отдал приказ уже первый. И снова все лучники стояли на своих двоих. Снова десятки стрел устремились ввысь, уничтожая тварь за тварью. Хоть это были внешние прекрасные девы, причем не только лицами, но и фигурами, но мне их не было жаль. Это были кровожадные монстры, которые желали нам смерти. А почему мы должны отвечать чем-то иным противнику? Они-то сами напали первыми. Поэтому стрела, еще стрела и еще одна. О, сразу несколько полетело». «Кентавры!» — крикнул Друас, после чего щиты снова были выставлены так, как должны, по направлению к наземному противнику. Лучникам же пришлось на миг переключиться, нанести удар по врагу, который приближался по земле. Тропы были узкими, так что даже двум кентаврам было сложно разместиться на них. Но они это каким-то образом умудрялись сделать, И это вышло им боком. Я сделал несколько залпов, пустив больше, чем нужно, стрел, из-за чего первый ряд противника рухнул, а дальше там была симфония криков ужаса и боли. «Услада для моих ушей!» <смех> — прогоготал Клэдес, слыша, как друг друга убивают кентавры. Но они все равно не останавливались. Пока мы отстреливались от гарпии, те умудрились разбросать трупы раненых своих товарищей. И уже прикрываясь огромными башенами, чтоб их души Аид уничтожил щитами, стали приближаться к нам». «Конечно, можно было попытаться их прострелить с помощью наших стрел, но наличие двух синих полосок на каждом таком щите говорило ровно об обратном. Твари подготовились и словно ждали нас. Только странно, что такую защиту они не выставили первыми». Так что огня по кентаврам больше не было. Мы немного ступили, прижавшись одной частью нашего круга к скале. Это позволило нам развернуться в полукруг, из-за чего была возможность достойно встретить врага на земле. Вот только для нас, стрелков, обзор стал хуже. Но это нюансы. Выживаемость на первом месте. «Да сколько этих тварей еще тут будет летать!» прорычала девушка, выпуская очередную стрелу в небеса. Я невольно проследил за ее снарядом, пока доставал себе следующую стрелу. Колчан уже был наполовину пуст, и это не пессимизм. Он будет пустить дальше, его никто не наполнял в последние мгновения. Так что, относительно прошлого состояния, он наполовину пуст. Но не об этом сейчас. Думать, кстати, я тоже стал быстрее. Стрела Ники летела так, как ей положено, прямо. Не успела она преодолеть и тридцати метров, как тут же вонзилась в тело тварей. Та вскрикнула, попыталась руками-крыльями ее достать, но сделала только хуже, из-за чего камнем полетела вниз. Из-за этого и сдохла. И в момент соприкосновения бренной тушки монстра с землей, вокруг Ники снова вспыхнуло золотое свечение. А после нее и у меня, при этом я никого не убивал. Вот он! «Эффект титула!» И снова кровожадная улыбка появилась на моем лице. Думать стало еще чуточку проще. Цели будто немного замедлились, а мои руки стали только быстрее. Я достал очередную стрелу, мгновенно вложил в свой лук и отправил ее в следующую цель. И тут произошло что-то странное. «Сначала выпущенная мною стрела расщепилась на три. Это как бы норма. Одна из двадцати стрел так и должна делать. Но пока это было почему-то чаще. Не в этом сути, а в том, что последующие три...» также расщепились на три, а потом еще раз. Словно для каждой стрелы сработал пятипроцентный шанс на расщепление. В итоге их в воздухе было аж 27 штук, из-за чего сразу пяток тварей оказались именно шпигованы по самой не хочу. Сдохли моментально. "Но «Ну, не хрена ж себе", крикнул я, увидев это. "Нет, вы видели это?" «Заткнись и стреляй!» — проревел десятый, которому тут же в плечо попало огромное и очень острое, судя по всему, перо. «Твою!» Он тут же рухнул на колено. Вес пера был не особо большой, но его сила удара высока. Я тут же подскочил к заместителю, вырвал это странное оружие и применил самоисцеление. Снова золотистые лечащие волны распространились вокруг, заживляя рану на заместителе. И только после этого я глянул на само перо. Оно имело золотистый, не желтый, а именно золотистый оттенок. Я тут же бросил взгляд ввысь и увидел с десяток таких особей. Я бы не назвал их красивыми. Матерыми, опытными, воинственными, но некрасивыми. Обычные гарпии, да, на них можно было смотреть с наслаждением, но золотистые, уже потрепанные жизнью твари, которые на людей-то были уже мало похожи. Больше на непонятных птиц из-за большего оперения по всему телу. Так что стрелял я в них вообще без угрызений совести. Но стоило десяткам других обычных гарпий понять, куда именно летит новая стрела. Как они тут же полетели защищать старших? Я улыбнулся, полез за новой стрелой. И только сейчас понял, что вокруг нас лежит на земле или воткнуто в нее больно много таких перьев. Они явно обстреливают нас давно, вот только не совсем успешно. «Цельтесь по золотым!» — рыкнул я, а потом в передние шеренги тут же ударили кентаврой. В этот момент меня аж злость пробрала. Седьмой новичок чудом не оказался под копытами этих гигантов. Его сбили, но Ника смогла его дернуть на себя в момент падения». Я же отбросил лук в сторону и прыгнул на его место. Не было времени думать и что-то выдумывать. Я тут же устроил свой танец смерти. Закрутил высасывающий жизнь вихрь. Начал размахивать глефой во все стороны, периодически применяя самоисцеление. «Я не жалел себя. А смысл? Враг был уже тут. Панцирь они не могли пробить, а вот руки и ноги систематически страдали. Но и нашим я не давал загнуться. По ним тоже прилетало, они тоже сгибались под тяжестью удара врага. На этот раз кентавры были вооружены не только дори, но и двуручными длинными и кривыми мечами, булавами и молотами. Лупили они, будь здоров, но и сами умирали достаточно быстро». Нет счета, защищаться сложнее. А самый верный способ убить кентавра — рубануть его по копытам. Перед нами буквально начала расти гора трупов. Минута за минутой — труп за трупом. Я уже был буквально весь чужой из своей крови. Хотелось пить. Но я продолжал танцевать, и только через некоторое время осознал, что я оказался в отрыве от основного строя. Я видел своих товарищей, видел, как на них наседали все новые и новые враги. Но не мог больше к ним попасть. Стоило мне убить одну тварь, как тут же на ее месте появлялась новая. Но я не сдавался. Расстояние не было большим, так что я использовал свою магию на всю катушку. Благо, внутреннее море восстанавливалось достаточно быстро. В какой-то микника вновь вспыхнула золотым сиянием. Улыбнулась, стрепыхнулась, после чего с еще большим энтузиазмом заработала луком. Одна из ее стрел, судя по всему, сбила первую золотистую особь, из-за чего пространство вокруг наполнилось жалостливым «и-и-и-и». -и, И также подумал, что сейчас на нас бросятся сразу все особи. Но нет, они просто свалили. Свалили как можно быстрее и как можно дальше, бросив негодующих и ругающих союзниц кентавров. Это позволило лучникам также вклиниться в ближний бой. Подкрепление у врага закончилось, так что нам стало куда проще. В каком-то смысле. Хотя нам на горе трупов стоять было явно удобнее, чем нашему копытному противнику. В итоге они закончились. Ну как, так же отступили, оставив нас одних. Всех крови. Уставших, но довольных. Победа! <свят> Не выдержал первый, направив клинок в воздух. Боги Олимпа, смотрите на нас и восторгайтесь! <свят> да, поддержали его близнецы. Твою мать! Рухнул на колени седьмой, который чудом остался жив. Справились. Облегченно проговорил десятый. Хоу, хоу, хо Почти без перерыва бил по своему щиту рукоятью меча грек. И только мы с Никой стояли и читали то, что перед нами проявилось. И только одни слова лезли мне в голову. Твою мать! Глава четырнадцатая. Новое региональное задание. Название «Оракул». цель В запретной для всех жителей Спарты территории появились монстры, которых следует остановить. Жизнь Оракула в опасности. Требуется скрытая перевозка в Спарту. Награда. Случайный камень умения. Случайный камень усиления имеющихся умений. Задание групповое. Награду получит каждый в соответствии со своей спецификой. Принадлежностью Богу. Внимание! Ваша принадлежность. «Хаос первозданный! Время на выполнение — двенадцать часов ноль-ноль минут!» «Ты тоже получила это?» Тут же посмотрел я на бодрую и полную сил воительницу, которая опять в последний миг окуталась золотистым свечением. Или это у меня у одного перед глазами!» «Вы о чем?» — нахмурился царевич, смотря на нас. «Да!» — кивнула девушка. Только выполнила одно задание, из-за чего получила свой первый камень. Показала она мне его, где я прочитал уже знакомую надпись и улыбнулся. И тут сразу второе выскочило. И если прошлое можно было выполнять сколько угодно по времени, то это... «За двенадцать часов», — кивнул я, остальные на меня смотрели, как на умалишенного. «Времени объяснять нет». Тут же переключил я свое внимание на них, но самое главное — на Митрокола. У нас есть полдня, чтобы добраться до Оракула и забрать ее из того места, где она сейчас обитает. То есть успеть до полуночи, — нахмурился царевич. Светило только-только достигла зенита, а Аполлон точно не будет останавливать Гелиуса. Время непреклонно. Кранос точно вырвется из Тартара, если боги с ним будут пытаться заигрывать. «С Титаном или его направлением рододеятельности?» С лёгкой усмешкой уточнила Ника. «Второе!» — довольно гневно глянул на неё командир. «С самим Титаном заигрывать тем более нельзя. Это не то, что чревато, это крайне опасно. Не просто так его упекли туда. Он сожрёт всех богов, а потом займётся нами, как их дальними-дальними потомками». «Так, нечего времени на болтов тратить. Ударил я кулаком по грудной пластине, привлекая внимание «Командир, направление определено? Куда нам двигаться надо?» «Да», — кивнул он. «Строимся. Двигаем за мной». И буквально через минуту мы уже стояли в две колонны, сумками за плечами. Сначала был расчет на то, что мы будем минимум сутки искать нашу провидицу, но теперь временные рамки очень сильно сжались. Такой роскоши, как время в запасе, у нас больше нет. Придется спешить. «Мы начали спуск. Достаточно затяжной, так что сил тратилось не особо много, а скорость была достаточной. Но за каждым спуском начинался подъем. И он был достаточно крут, из-за чего тропинка по горе сильно петляла, резко заворачивала. Из-за всего этого не было видно конца пути, а из-за сумок за спиной голову задирать, чтобы разглядеть маршрут, было не совсем удобно». На вершине, когда мы все-таки добрались, командир снова начал сверяться, искал знаки, которые были помечены у него в письме. Я уговорил его дать мне посмотреть, из-за чего поиск маршрута в разы ускорился. «Не знаю, кто мне помогал, может, реально сами боги. Или хаос, но я довольно быстро зацеплялся взглядом за нужную деталь местности, и мы топали туда». Над нашими головами то и дело появлялись отряды гарпий, которых возглавляли белоснежно-золотистые. Странное и очень красивое сочетание. Вот только они не показаться нам хотели, а убить, из-за чего приходилось защищаться. Насчет Ники я уже не переживал. Она получила свой камень, который позволял ей заботиться о своих ранах. А вот остальные... Один раз мы чуть не потеряли восьмого. Перо с огромным, даже не знаю, как это назвать, острием попало ему в плечо и смогло достать аж до сердца. По крайней мере, кровь из раны начала литься обильно. Счет шел буквально на секунды, но, слава богам, у меня способность на ближней дистанции не теряет в эффективности, из-за чего уже через три применения он был на ногах. Выглядел бледным и жаловался на головокружение. Но лучше так, чем быть мертвым. Собравшись силами и быстро перекусив, мы двинулись тогда дальше. Но кто сказал, что мы смогли далеко уйти? Спустившись с очередного пригорка в условную низину, тут же столкнулись с противником. Примерно полсотни сатиров с дерьмовым снаряжением, которое даже не привлекло наше внимание. «Если оставлять гору трупов после первой стычки было жалко, то сейчас мы даже особо внимания не обратили. Просто быстро разнесли их строй на части, а потом уже убили всех, кто решил нам противостоять. Жестоко? Да. Нефиг было уничтожать мой город. За каждого жителя моего родного полиса я плату возьму, десятикратно превышающую ту, которую заплатили мы. И это не только жизни». Но самая тяжелая битва вышла на вершине Лысой горы, как назвал ее царевич. Тут не было ничего. Вообще. Ни камней, ни деревьев, ни даже травы. Вообще ничего. И на нас напали сразу с нескольких сторон. Сатиры, кентавры, гарпии. Даже один минотавр осмелился вылезти, но тут же получил стрелы в глаз. А потом второй. Смелости его больше не было. Он отступил или просто упал, я не заметил. Но в тот момент мы буквально прошли по краю. Один раз наш строй разметал один тяжело вооруженный кентавр, причем разметал в прямом смысле этого слова. Он врезался со стороны пятого и шестого, аккурат между ними. Они попытались его сдержать. Попытались. Стоило нагрудной грудной пласти не встретиться с их щитами, как тут же их отбросило в стороны. А потом он врезался в меня, в плечо. Я полетел, в прямом смысле слова. Небо сменялось землей в моих глазах точно раза три. Хруст, он был, но боли я не почувствовал. Больше шок, что так вообще произошло. В полете как-то машинально несколько раз подряд применил самоисцеление, после чего рухнул. На ноги. Лодыжка хрустнула, я руганулся. Пропахал голову землю телом одновременно, опять залечивая себя, после чего встал на ноги. «Как этот кентавр понял, что именно я — главная причина стойкости нашего отряда, мне так и не довелось узнать. Убили его сразу же, как только меня вынесло из защитного круга. Но враг зря это сделал. Мое внутреннее море после очередного золотого свечения было заполнено на максимум, из-за чего я взял свою глефу и волчком закрутился промеж врагов. Я не целился в такой толпе, на такую мелочь можно было внимание не обращать». Я больше заботился о том, чтобы не попали по мне, но все равно было приятно видеть, как магическим образом увеличенное острие, причем невидимо для глаза, раздирать шкуру и кожу моих врагов. Как фантомные лезвия, которые оказывались еще чуть длиннее, добивали многих. Пару раз даже удалось подловить остаточным следом ловких и юрких противников. «Когда я добрался до союзника двое уже пребывало на грани смерти. Только Ника, схватив в руки два меча, крутилась и отражала нападки противников, сама подставляясь под их удары. Она плакала, девушки чувствуют больше боли, это факт, но она продолжала сражаться. Ей было больно, она страдала, но не разжимала пальцы на рукоятях своих мечей. Причем один меч был обычный, а второй... Второй нас кого-то подобрала, и он временами увеличивался, довольно хорошо пробивая броню врага. Прорвавшись через довольно плотный строй противника, получив, наверное, три стрелы в щит на спине, я тут же несколько раз подряд применил массовое исцеление, ну и заодно и на себе ссадины, раны и порезы заживил. Сил не оставалось, но практически стоило Ники прикончить очередного противника, как тут же меня охватило свечание. Я почувствовал заряд бодрости. И снова начал устраивать хаос вокруг. На этот раз я решил не вливаться в строй. Все равно он был частично разрушен, и появились хоть и близкие, но отдельные очаги сопротивлений. Я же начал буквально курсировать между ними, вырезая всех, до кого только мог дотянуться. Постоянно применял способность, даже не следя, сколько на мне ранений, сколько на союзниках. Чувствую, что могу. Применяю самоисцеление. «Да не высовывайтесь вы!» — кричал я на них. «Мать вашу! Я тоже не бессмертна, а еще на вас отвлекаться!» Сработало как надо. Только Ника продолжала сражаться отдельно. А так остальные оказались разбиты на три кучки. Две по четыре человека и одна из трех. И каждый раз кто-то пытался начать геройствовать и обязательно подставлялся под атаку Сатиры или Кентавра. А эти только ждали, чтобы нанести рану кому-то из наших. Им словно было плевать на собственные шкуры. Они лезли и лезли. «Хтор! Хтор!» — услышал я знакомые слова, после чего бросил взгляд в сторону их источника. Это был тот самый белобрысый сатир, которого я уже когда-то прикончил. Один из первых, если не первый. Он был тут, но он не мог быть тут. Только если они умирают в нашем мире, после чего возвращаются в свой». «Я только так могу это объяснить. Церемониться я не стал. Впадать в панику и ступор тоже. Просто накинулся на него, разрезая его тушку от паха до подбородка. Сдох моментально. Но это все равно оставило свой отпечаток. Я слегка промедлил, и десятому пробили через щит живот. Налетел просто огромный кентавр, который, подавив точно тройку союзников-сатиров, ранил моего товарища». Я напрыгнул на этого урода, еле устоял на его спине и снес ему голову. Одного удара, казалось, не хватит, оружие застряло в позвонке, но тут же фантомный след добавил мощь удару, завершив дело. Кровь не фонтанировала, но обильно ударила из ран, а ноги этой скотины подогнулись, и враг рухнул. «Ха!» — прокричал я, пронзая голову врага копьем. Подняв ее над собой, я показал всем вокруг, что их ждет. Этого они испугались очень сильно. Кто-то даже начал убегать, в основном те, кто был в заднем ряду. А потом, мгновение спустя, я запустил голову в одну из старших гарпий. Сам не знаю как, но у меня получилось в нее попасть. Та заверещала так, словно ее катили кипятком. А дальше началось что-то непонятное. Враг начал кидаться на врага, гарпии накидывались на сатиров, сатиры напрыгивали на кентавров, кентавры били вообще всех. Мы же расчистили территорию вокруг себя и просто замерли, наблюдая за хаосом. Мой взгляд метался, я пытался понять, что же именно так повлияло на врага, а потом еще раз глянул на голову, которая упала не так далеко от меня. «Кровь горит», — нахмурился я. «Из головы вытекает кровь и...» «Горит! Аполлон помогает нам! Ха!» — прокричал десятый, который уже стоял на ногах с дыркой в щите и доспехах, но не теле. Он вскипятил нашим врагам мозги. Они не знают, кто друг, а кто враг. Я просто пожал плечами. Иногда к нам также подбегали монстры, мы их убивали, но опасность точно миновала. Монстры действительно просто сошли с ума. Массово. Я смотрел и пребывал в откровенном шоке. Но улыбался. «Пусть так, чем трупы тринадцати человек!» «Черт! Даже при сражении за город такого мяса не было!» — хмыкнул грек, руки которого уже дрожали от усталости. «Там было тварей поболее, но столько крови за раз! Второй бы оценил!» «Я тут вообще-то!» — недовольно проговорил новый второй. «Я не про тебя, про... Сука!» Выкрикнул он, делая выпад в сторону сатира, который решил попытать счастье и своим телом придавить хоть кого-то, но напоролся на копья «Я понял», — с улыбкой произнес новый второй, снося голову сатиру, сбивая того с копья третьего. «Проблем нет, просто говори, словно прошлый второй, так будет понятнее». «Без проблем», — кивнул Грек. Но вакханалия вокруг не хотела прекращаться. Врагов стало в разы меньше, но они продолжали сражаться со все большей прытью, активностью, непоколебимостью. Словно у них была цель остаться последним выжившим. Хотя, с учетом того, как они безумно бросаются друг на друга, то они просто хотят убить как можно больше как своих, так и наших. Со вторыми возникли проблемы. Людей просто так прикончить не удалось. Вот они и отрываются. И, наконец, перед глазами появился текст, проясняющий обстановку. «Ареса и Аполлон приняли вашу жертву. Ареса обогрил кровью безумие стрелы Аполлона, а тот поразил ими разумы противника. Но проклятие перестанет действовать, как только гелиос скроется, а Селена своими серебристыми лучами отмоет земли Эллады». «Тоже увидела?» — повернулся я в сторону Ники. «Ага», — кивнула она. «Видимо, ты прикончил кого-то важного каким-то оригинальным способом. Вот они решили откликнуться. И ведь, можно сказать, лично поучаствовали в этой битве». «Вы о чем?» — уточнил кто-то из близнецов. В шлемах их различить было практически невозможно. «О богах!» — не стал скрывать я правды. «Это они прокляли наших врагов. Так что да, Аполлон не зря был упомянут. А еще и Арес. ведь его проклятие наслал с помощью своей силы лучезарной». «Когда вернемся в Спарту», — отрешенно проговорил царевич, — «я нажрусь. Волью в себя столько неразбавленного вина, сколько смогу, и плевать, что про меня будут говорить. Я вообще думал, что мы сдохнем сегодня. Раз десять думал. Но нет, мы стоим, живем. Смотрим на то, как из-за божественного вмешательства враги убивают друг друга. Конец света точно близок». «А не это ли конец света?» — кмыкнул одиннадцатый, который словно вообще не устал. Его прошлое от хорошо ему помогало. Он был вынослив. Вопрос оставался неотвеченным, так как на нас накинулось сразу несколько тварей. Вот только больше нельзя было просто так стоять и отдыхать. Гелес уже приближался к закату. Так что пришлось присоединиться к безумству. Вот только мы не делились на уже слишком мелкие группы. Решили остаться при прежней численности. Я отдельно, Ника отдельно. Потом первый, четвертый, восьмой. Затем пятый, шестой, девятый и десятый. Последняя группа. Второй, третий, седьмой и одиннадцатый. В общем, довольно уравновешенной группы. В конечном итоге вся низина межхолмов, где мы очутились под конец этой битвы, была усеяна трупами. Нет, травы было много видно, но и мертвецов лежало порядком. Вот только таймер задания, который я каким-то образом видел, твердо говорил, «У нас осталось пара часов. Нужно спешить, командир». Тяжело дыша, но все же спокойно напомнил я ему. Иначе будет худо. Да, кивнул он, после чего вонзил копье в землю, смахнул пот со лба и потянулся за флягой. Пять минут на попить. После двигаемся дальше. Мы почти добрались. И ведь не соврал. Пять минут, и мы снова двинулись вперед. Снова на холм, на котором тоже были трупы. Сколько на самом деле тварей на нас накинулось, я не знал, да и не хотел знать. Золотистое сияние минимум два раза окутывало меня, а может и три. В горячке боя некогда было за этим следить. Но главное, мы смогли разглядеть скрытый такими же невысокими горами храмовый, практически полностью разрушенный комплекс. Он был еще далеко, но радовало одно — нам просто идти прямо. «Это оно?» — все равно на всякий случай уточнил я у командира. «Вероятнее всего», — кивнул он. Там должно быть несколько десятков посвященных, стражники, которые следят за сохранностью Оракула. Их следов я не вижу тут. Возможно, мы опоздали. Не опоздали, — уверенно сказала воительница. Асклепий дает мне знать, что там все еще есть жизнь, поэтому можем смело идти. Пока что Оракул жива. Дальше мы шли уже молча. Вечер начал сменяться ночью. Из-за чего пришлось ускориться. Но в итоге мы добрались вовремя. Стражники тут сражались с осколками того отряда, на который напоролись мы. Кто-то умер, кто-то был ранен. Но Десяток все еще стоял на ногах и чуть не кинулся на нас. Они были злые, не особо разглядывали, кто перед ними. Но Царевич показал им какой-то сверток, и они нас пустили. А дальше мы увидели ее. Девушку в синем шалке и с закрытыми глазами. «Я вас ждала». С улыбкой проговорила она, повернувшись в нашу сторону. «Идемте, храбрые воины и герой прошлого. Нам есть о чем поговорить». Глава пятнадцатая герои прошлого?» Глянул через плечо на меня с и Митрокол, сведя вместе брови. «Вроде как они в настоящем». Это образное выражение, царевич. Спокойно, ровным тоном проговорила девушка, направив лицо в его сторону. «Они могут стать такими же, как и герои прошлого. То, что они пришли сюда, даже для меня неожиданность, ибо я не вижу линии их судеб. Мойры уже обрезали их, но они тут. Я их чувствую, стоят, дышат, видят, живут. Я напрягся». «Ника, по всей видимости тоже. Моя рука невольно сдвинулась назад, готовая выхватить щит с ремня, на котором он висел. Все бойцы, за исключением двух, посмотрели на нас со смесью страха и ненависти. И плевать, что некоторое время назад мы вместе пролили реки крови. Плевать, что я спас их жизни десятки раз. Моя судьба подвластна только мне. Вот это их пугало!» «Если вы сейчас совершите задуманное», — добавила чуточку раздражительности в голос Оракул, «то сделайте себе только хуже. Мало того, что сами погибнете, но погибну и я. Причину не вижу. Но именно сам факт смерти отчетлива, и это будут не они». «Вы с ума сошли?» — с легким смешком в голосе спросил командир, развернувшись к подчиненным. «Вы хотели убить своих товарищей?» «Вы хотели убить тех, кто может в будущем стать героями легенд?» «Командир, они...» — проговорил Девятый, указав на меня своим уже вытащенным мечом. «Сами как монстры. Человеческая судьба не должна быть разорвана. Мойры должны ее ткать, читать и резать. Или я чего-то не понимаю?» «Не понимаешь, уволень!» — вклинился в разговор Десятый. «Когда Мойра создает полотно нашей судьбы...» то она формируется из наших выборов, если ты переживал за это. Да, что-то они вносят туда изначально, но часть нашего пути гарантированно создается нами. Не могут они просто так повелевать нашими судьбами. Они не настолько сильны и всемогущи. Сомнения остались, — снова подала голос слепая девушка. Но теперь греха не будет. Славно. А теперь следуйте за мной. Я должна вам кое-что показать пока на мое убежище не напали. Последнее убежище. Девушка развернулась и, осторожно ступая на заросшие травой камни, двинулась в сторону практически полностью разрушенного храма. Для меня была загадкой, как она идет и обходит все неровности. Ну или переступает через них. Она же слепа. Или боги даровали ей возможности видеть как-то иначе. Или это только когда к нам лицом повернуто прикрывает глаза. Нет, она действительно слепа. На все сто процентов. Развернулась, принюхалась, но при этом продолжала идти, лавируя между ямами, а потом также спокойно поднимая спиной вперед по ступенькам. Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. И чтоб ее она направила свое лицо, на краткий миг в мою сторону слегка улыбнулась, после чего развернулась и спокойно продолжила идти прямо. Кажется... Она не может видеть наше будущее, но настоящее, либо что-то очень близкое может заметить», — прошептал я Никки. «Возможно, как-то косвенно может отследить наш путь». «Ты прав, Астер», — кивнула Оракул, слегка повернув голову в нашу сторону, говоря с нами через плечо. «Вас я не вижу на реке судьбы, но вижу других, а также вижу, как может измениться их судьба. Вас вырвали, но ваши последствия видны» и тот, кто захочет вас найти, обнаружит через других. последняя она произнесла, уже спускаясь в едва освещенный тоннель. Спускалась осторожно, тут было довольно грязно. Множество обломков статуи, просто камни лежало вокруг. И чтоб меня Аид осудил, она ни разу не наступила на них, при том, что я раза три точно чуть не рухнул, оступившись из-за камня под ногами. В конечном итоге мы оказались в круглом помещении. Тут стояла метелка, так что было понятно, чем занималась девушка до нашего прибытия. К слову, внешность у нее была достаточно приятная. Все при ней было не так много, как могло, конечно, но все же. Но им нельзя, иначе силы будут потеряны. По крайней мере, так гласят легенды. Вроде как говорят, что так в Дельфах одна оракул много лет обманывала, А потом ее казнили, ибо многое, что она предсказывала на десятилетия вперед, оказалось враньем. «Да тут...» — удивился третий, смотря на рисунки на стенах. «Смотрите! Город! Это же... Артоскопион! Точно он! Слишком точно изображен!» «Да-да», — проговорил шестой, — «вот наш легион во главе с царем. Тут даже какая-то странная шипастая фигня у него на голове вместо шлема». «Корона это Неуч!» — тут же осадил его брат. «А дальше-то рисунки продолжаются?» — подметил восьмой. «О, смотрите! А это, кажется, мы тринадцать воинов, и среди них одна девушка, только на Нику не особо похоже «Ибо это то, что смогла предсказать оракул прошлого», — с улыбкой проговорила наша слепая сопровождающая, после чего начала рассказ. Она не видела, но могла прочесть через свою способность, что и где находится. Например, она могла просмотреть ту ветвь судьбы, где она позвала на помощь кого-то из стражников и попросила рассказать его обо всем. Или просто-напросто увидеть мир его глазами. Такое тоже было возможно. Тут же сделала ремарку, что она сильна в видениях не так далеко, ушедшего от настоящего будущего. Но чем дальше, тем слабее. Поэтому она начала рассказ. Говорила спокойно, размеренно, но при этом увлекательно, вдаваясь в детали. Рассказывала о возможных битвах, о ключевых моментах, в которых нам всем придется побывать. Первый ключевой момент уже прошел, и его итогом стал я, тот, кто начнет менять плетение Мойер в пользу человечества. Обозначилось это как город, пылающий в огне. На его фоне, словно в коконе самого хаоса, в коконе миров был человек. Темные волосы, слабые, хлипкое тело. Это был точно я. Но как? Вопрос интересный. А вот дальше было небольшое расхождение. На этой же картинке чуть правее был снова я, но стоял с мечом в руках, на кончик которого была насажена голова кентавра. Я встречал легион царя, а они поднимали копья в мою часть. Вот только меня тогда вообще не восприняли практически, усмехнулся я, перебив оракула. Эти предсказания обвела на рукой пространство вокруг нас и не обязаны быть точными. Это предсказание Лишь движение кистью наметки возможного будущего. Тут нарисован один из самых нейтральных исходов, который Оракул древности предсказала. Но я видела и другие. Вам их уже не отыскать. Когда мы покидали те убежища, уничтожали. И в них не было ничего радостного. Но суть осталась та же. «Все ключевые моменты те же. Первый вы видите, и он среди вас». Вновь все взгляды были сосредоточены на мне. Я нелепо улыбнулся и хихикнул. «Сработало?» — отвернулись. Поэтому рассказ продолжился. Дальше шла сцена с двумя очень похожими людьми. Один постарше, другой моложе. Царь и его сын. И рядом с ними опять тот, кто олицетворял меня». У каждого одна рука была направлена к кинжалу, точь-в-точь точь напоминающему кинжал Асклепия. Я лишь усмехнулся, предугадывая, что будет дальше. А оракул закрывала спиной. Но она сделала шаг в сторону, открыв мне вид на картину. Девушка. Ника, герой истории, наносил ей удар в грудь. Только на рисунке это было в поле под сон молнии Зевса, а по факту было в помещении. Но расхождение возможно в деталях. Главная суть, она передана достаточно точно и верно. И это было предсказано пять сотен лет назад. Следующая сцена — настоящее, то, что мы проживаем как раз сейчас. Группа из тринадцати воинов прибыла в последний храм, последнее убежище, где они встретились с Оракулом. Она изображалась старой девой, у которой два глаза присутствовали, но кровоточили. А на лбу был третий, но мистический. «Дальше Спарта, судя по тому, сколько в городе нарисовано мелких воинов. Встреча с царем. Опять раскаты грома и на фоне... битва. Значит, придется сражаться против какого-то врага. Вот только какого?» — вопрос открыт. «Тут показаны только те монстры, с которыми мы сталкивались. Следующая сцена. Царь окаменелый среди поля боя». «Какого?» — удивился и одновременно с этим возмутился царевич. Это возможно предотвратить. Именно поэтому вы тут, кивнула Раку. «Зная будущее, даже возможное. Есть шанс пойти по другим тропам, есть шанс вернуть в другую сторону, ибо один взмах крыльев бабочки может впоследствии создать тайфун, уничтоживший город. Причина-следствие, пояснил тут же я, видя недоумевающие взгляды союзников. Причина начала ветерка, взмах крыльев бабочки, итог После того, как ветерок от взмаха сложится множество раз с другими причинами, превратиться в бурю. Как-то так, если я правильно понимаю. И если бы не было этого взмаха, то не было бы и тайфуна в этом итоге. «Да», — кивнула слепая, — «именно так. Но я продолжу. Вы должны знать, с чем столкнетесь в ближайшие месяцы. Но сама битва будет эти годы. Долгие-долгие годы. Итог... Не смогли тогда предсказать, сразу говорю. Слишком много вариантов было тогда, когда Оракул смогла хоть как-то проследить судьбу вырванных из плетения. Сейчас же, когда уже есть отклонения, хоть и незначительные, отгадать ничего невозможно. Следующая сцена. Город Мессена уничтожен до основания. На его останках семья циклопов. С ними мы еще не сталкивались, но сам факт — они будут. А значит, что у них в библиотеках и свитках надо найти как можно больше информации. Слабости, силу, возможности. И успеть вовремя с легионом в тот город. Чую, это важно, хотя Оракул об этом не сказала. Следом Пилос. Морские твари напали на него. Мы уже были там, приняли бой. Но флот был потерян, не успели отозвать из морей. Из-за этого тысячи человек никогда больше не увидят света Гелиоса. Только трон Посейдона. Тоже должны успеть. «Это будет гонка судьбой», — покачала головой Ника, увидев в моих глазах примерно те же эмоции. Следом — Олимпия. Конечно, не возле Олимпа, до да богов там далеко, но тоже весьма значимый город. Тоже уничтожена, кровь жителей текла в реку и оскверняла море восточнее полуострова. Тут уже господствовали какие-то пауки и люди, смешанные между собой. Весьма жутко выглядело, но все же. Следом какое-то поле боя между Олимпией и Аргасом, где-то в Междуречье. Что именно там могло быть, неизвестно. Одна из последних картин, так что деталей было все меньше, больше набросков, судя по всему. Но также в центре армии стояло 13 вооруженных до зубов воинов, которые вели за собой остальных. А перед ними бесчисленная орда тварей. Великая битва будет. Довольно хмыкнул Грек. «Не сдохнуть бы». «А ты дальше смотри», — с грустью в голосе подметил седьмой. «Царевич, если сравнивать с первыми картинками, Астер и Ника...» «Все, остальных нет. Только трупы. И, судя по всему, это где-то возле Каринфа. То есть, конец пути на полуострове. То есть, битву-то выиграли, судя по всему, но выжило мало людей». «Печально мало, и это не самый худший вариант». «Не самый», — мотнула головой Оракул. «В других храмах были хуже. Чаще всего даже Астр изображался как практически мертвый персонаж. Но вы тут, вы пришли быстрее рассчитанного. Значит, кто-то что-то знает и вам помогает, чему я, несомненно, рада». «И ты, конечно, знаешь, зачем именно мы пришли». Уточнил уже я, а не Царевич, на что оракул отрицательно покачала головой. "Увы. Но если вы про свои мистические образы, через которые получаете информацию о мире, то нет. До текущего момента, пока ты, Астер, не задал вопрос, я не знала", мило улыбнулась она, но, взглянув на возможное будущее, увидела. "Так что да, вы заберете меня в парту, где спрячете. Вот только где?" «В царском доме, как прислугу, слишком подозрительно. Молодая слепая дева, будут вопросы?» «Царь найдет куда», — улыбнулся Митрокол. «А пока даже вам, севидящее, не увидеть того места. Даже я о нем не знаю ровным счетом ничего, кроме того, что оно существует». «Но в любом случае нельзя тут оставаться», — вмешалась в разговор Ника. «Враг может напасть в любой момент». А даже с учётом того, что мы вас нашли, наши мистические силы не считают вас спасённой. Нужно уходить. Причём уходить как можно быстрее. Если так, — с грустью осмотрела пространство вокруг девушка, — то дайте мне десятка три минут, если есть это. Минут? — хмыкнул я. Мне, ведомо, это тоже, — улыбнулась всеведущая. Так что да, минут. Вам двоим. Указала она на меня и Нику по очереди. «Так будет понятнее». Царевич посмотрел на нас вопросительно, но я в этом мгновение уже всматривался в цифры обратного счета. Время было. По крайней мере, с самой первой цифры шла двойка. Потом двоеточие, нолик, девятка, но потом, видимо, так называемые секунды. Они убывали практически с каждым ударом сердца. Чуточку медленнее. Время есть ответил Митрокол, когда я ему кивнул. «Тогда прошу покинуть меня», слегка смутилась девушка. «Дозволяю остаться только Никке, чтобы она помогла мне в сборах». Мы с остальными мужиками переглянулись и сразу поняли, что сейчас будет. Улыбнулись, но не стали ничего говорить. Просто развернулись в сторону выхода и ушли. По пути опять спотыкались и ругались, хотя под ноги на этот раз смотрели внимательнее». «Просто тут было слишком много всякого разного. Иной раз не ступить нормально». Времени ушло действительно меньше, чем планировала Оракул. Ника помогла, судя по всему, во многом. Синее шелковое платье сменилось на кожаный доспех. Металла практически не было, что меня смутило. Такой удар не выдержит. «И почему дамы любят ходить именно в коже?» Даже сейчас Ника под металлический панцирь надела свой старый доспех, вытащив оттуда все металлические вставки. Пока мы ждали дам, я решил пройтись между ранеными стражами Оракула, у которых на щитах был нарисован третий глаз, и попытаться восстановить их. Кого-то получилось, а кто-то тут должен был остаться навеки веки вечные. Мы с ними поговорили, они были готовы дать, в случае чего, последний бой тварям. «Вы нам даровали возможность подольше подышать свежим воздухом нашего бренного мира», говорил мне молодой воин без одной руки, левой, то есть без щита в итоге. «Так что мы готовы умереть так, чтобы легенда точно существовала в будущем». «Уверены?» — осмотрел я практически полтора десятка коллег разной степени побитости. «Мы можем вам помочь добраться до Спарты, а там вас ждут почет и уважение». «О нашей службе никто толком не знает», — хмыкнул уже старый и наоборот воин, у которого отсутствовала одна стопа.